Полярный мечтатель, кажется, решил каждый день удивлять нас своими действиями. Он проявляет полное непонимание обстановки. Ему давно пора забыть мечту о восстановлении единой и неделимой России. Но это его кредо, господин генерал. И в этом смысле адмиралу можно посочувствовать. Оставим сочувствие барышням из гимназии. Простите. Политикам некогда растрачиваться на такие эмоции. В конце концов, Колчак ставит под удар... Итоги наших усилий. Он как доверчивый младенец. Им помогают все, кто хочет. Его советники и докладчики свора бандитов, которые не пропустят ничего, что плохо лежит. Говорят, он был неплохим флотским военачальником. Да, немцы это, между прочим, знают лучше других. Возможно, честь и хвала героям войны. Но командовать кораблем, даже флотом, это не то же самое, что командовать страной. Руководить государственной властью. А здесь, в Сибири и на Русском Востоке, столько властей, сколько городов и поселков. И каждый атаман, каждый Есаул в своей сотни – верховный правитель. И все-таки, господин генерал, я как гимназистка сочувствую Колчаку. А. Я обратил внимание, он все время теперь озабочен, часто подавлен. Ну, у него для этого достаточно поводов. Мне докладывали, что части Красной Армии уже готовы к удару по двум главным группировкам Колчака — Западной и Сибирской. Я не поручусь, что их не поддержат из колчаковского тыла. Кто сможет тогда остановить этот девятый вал? А этот идеалист отвергает предложением Энергейма о наступлении его войск на Петроград. Видите ли, как быть тогда... С неделимой. Но Верховного заверили недавно в своем дружеском расположении и Вильсон, и Климонсо, и Ллойд Джордж. Все отношения на иностранной помощи основанные определяются, в конце концов, одним условием. Успех или неуспех. А вы верите в успех нашего дорогого адмирала? Наверное, еще вчера, генерал. Я бы ответил вам утвердительно. А сегодня? Занята Александр Васильевич. Это вы? Да нет. Письмо вот пишу в Париж. Отвечаю. Софье Федоровне? Да. Славушка здоров? Софья Федоровна пишет мне, что да. Я помню его в Гельсингфорсе маленьким мальчиком. Вылитый колчак как то на даче и на острове Бренди. Он меня попросил, Анна Васильевна, нарисуйте мне, пожалуйста, котика, чтобы на нем был красный фраг, а из-под фрака хвостик. Софья Федоровна требует от меня счастливого детства для сына. Мы никогда не говорили с вами о вашем отношении к семье. Но мне кажется... Если бы я могла встретиться сейчас снова с Софьей Федоровной, мы не были бы врагами. Во всяком случае, я всегда думаю о ней с уважением и душевной болью. И упрекаете себя за все? Нет, иначе поступить я не могла. Я вам уже говорила однажды. Я ваша тень. Вы были в Харбине, я за вами. Вы теперь в Омске, и я здесь. Не было у меня жизни до встречи с вами. Да. Кстати, я когда прихожу сюда, в ваш кабинет, всегда любуюсь вот этим клинком. Что это за игрушка? Это игрушка опасная. Это клинок Майошин Ой Да, японцы, когда прибегают к Харакири Предпочитают оружие Именно этого мастера Майошин Это имя? Да А, а это работа одного из учеников Майошина Мне подарил кинжал Один японец, когда я был в Токио И если мне становится тяжело я беру клинок Сажусь к камину В отблеске горящих углей На его поверхности Появляются какие-то изображения Мне кажется Что в последнее время У вас часто появляется повод Брать этот клинок Анна Я живу сейчас В предчувствии неизбежного Я перестаю верить в то, что удастся восстановить все сломанное и отторгнутое войной. Если бы враг существовал только впереди. Меня окружают люди, которые руководствуются в основном своими корыстными, чистолюбивыми интересами. Соперничество Продажность Некомпетентность После общения с некоторыми из моих министров Мне хочется иногда поверить или просто Вымыть руки Я особенно часто теперь вспоминаю Север Господи я занимался там тем Что я любил Простите меня Я не должен говорить вам этого Милый Нам нельзя терять надежду А я и живу ею Господа, господа, я не могу допустить вас к Верховному У его высокопревосходительства важное совещание Господа Да пока Верховный совещается, красные прикладами постучатся в его кабинет Я приехал с фронта Мне господа, нужно Господа, прошу вас Действительно, ситуация <связь> непроста Сюда. Сюда. Итак, я должен вам доложить, <связь> что на нашем фланге линии фронта уже нет, господа Можно сказать и по-другому Фронт перед нами и за нашей спиной Удар армии Тухачевского нацелен на Омск Многие солдаты дезертируют красным Их поддерживает население В тылу наших войск хозяйничают красные партизаны И мне нечего и некого противопоставить им Мы формируем народное ополчение, генерал Вы полагаете, что этот сброд сможет решить проблему? Чтобы господа из нашего штаба представили себе, что творится на фронте Достаточно взглянуть на двор этого дома Это толпы солдат Это орды беженцев. Дороги забиты. Октябрьские дожди сделали их почти непроходимыми. А что же магистраль? Магистраль тоже забита до самого Новониколаевска эшелонами чехов. Они ведут себя как хозяева и союзные комиссары поддерживают их. Обстановка здесь осложняется положением в их собственной стране. Там усилились социалистические настроения. И многие политические деятели требуют ухода чехословацкой армии с антибольшевистского фронта. И это может случиться в любой момент. Контрразведка докладывает, что генералы Гайда и Сыровой готовят меморандум, в котором заявят, что их пребывание здесь бесцельно и антигуманно. Союзники срывают снабжение наших частей. Я могу положить тысячу солдат, но это не заменит мне и двух орудий. Мы оставили красным сотни вагонов со снаряжением, которое так необходимо нам самим. Да, и сыпной тиф, генерал. В этой ситуации кто поручится за судьбу Омска? Поручиться за нее можем только мы. Столица Белой Сибири стала символом всенародной борьбы с красными. Мы должны собрать остатки сил и сражаться, сражаться. И это единственное, что докажет нашу верность Белозеленому флагу Сибирской Республики Господа, я поддерживаю генерала Это единственный выход Помощи ждать неоткуда Юденич отходит от Петрограда Войска Деникина оставили Орел Перелом еще возможен только здесь В Сибири Бежать больше некуда Надо защищаться Совещание окончено Господин адмирал еще раз демонстрирует свое полное непонимание жизни и обстановки. Да, он еще надеется доиграть спектакль. Угу. Но аплодисментов, судя по всему, верховному не дождаться. Александр Васильевич, я только что говорил с чешским комендантом станции. И чем порадовал вас, уважаемый союзник? Увы, он не обещает отправить наш поезд в ближайшие дни. Ссылается на то, что магистраль перегружена. Чехов интересуют только их проблемы. Они снимают с линии составы с нашими ранеными, с семьями наших офицеров... И пропускают поезда со своим имуществом. Такое впечатление, что союзники торопятся вывезти всю Сибирь. Боюсь, что комендант не осмелился бы взять на себя такое решение. Я заявил протест генералам Жанену и Гайде по поводу бесчинства чехов. В конце концов, чехи военно России. К сожалению, бывшие ваше высокопревосходительство. Я понимаю, что сейчас для них самое главное оправдаться и свалить все на нас. В своем меморандуме их командование позволяет себе обвинять нас. Подготовьте телеграмму. Если не прекратится самовластие чехословаков на магистрали, так я сочту себя вправе принять самые крутые меры. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Я принесу текст вам на подпись. Да, Александр Васильевич, вас хотел видеть... Виктор Николаевич Пепеляев Простите его Добрый день, Александр Васильевич Здравствуйте, Виктор Николаевич Я думаю, председатель Совета Министров Может входить ко мне и без доклада <свят> Я еще не освоился в новой должности, Александр Васильевич Ведь назначение состоялось чуть больше месяца назад Какие вести у вас? К сожалению, не могу вас порадовать После оставления Омска я не жду радостных известий Получены сведения об восстании в Красноярске и Иркутске? Нам не хватало только этого Мы можем оказаться отрезанными от частей генерала Каппеля Из-за байкальских войск атамана Семенова А у Семенова есть силы подавить бунт в Иркутске Но боюсь, что атаман обижен на ваше отношение к нему Кто-то передал ему, что вы называете его «четинским каторжником». Если головореза определить таковым, что ему обижаться? Ну, мы не всегда выбираем политических союзников, к сожалению. Хорошо. Что ему нужно? Доказательство нашего доверия? Я думаю, атаману было бы лестно получить «высокое воинское звание». Я уверен, он постарается тогда благодарность за оказанную честь заняться иркутскими бунтовщиками. Представляю, какими методами он будет строить свои отношения с ними. Меня беспокоит еще судьба золота, Виктор Николаевич. Этот пожар в эшелоне с золотым запасом не мог быть случайностью. И пропажа ящиков тоже Но как раз за оставшееся золото я беспокоюсь меньше. Что-что? А это чехи постараются сохранить. Пусть оно лучше достанется большевикам, чем чехам. И среди большевиков есть русские люди. Александр Васильевич, необходимо еще раз через союзное командование оговорить перевод на восток, антибольшевистского центра государственных ценностей и тех войсковых частей которые этого пожелают это единственный путь сейчас нам нужны гарантии этим уже занимаются и я рад что наши точки зрения совпадают вы один из немногих людей которым я верю Виктор Николаевич я могу только повторить то что я писал вам после моего назначения мои силы и даже жизнь в вашем распоряжении во имя России Виктор Николаевич Да-да Виктор Николаевич Можно вас на минутку Ну конечно, Анна Васильевна Вы были у Александра Васильевича Как он? Ну, вы же знаете его выдержку Но чего это стоит? Александр Васильевич посидел за последние дни Что нас ждет? Виктор Николаевич. Я не буду обманывать вас, Санна Васильевна. Боюсь, что недалек тот день, когда нам выпадет взглянуть в глаза еще большим бедам. мой. Это слепая стихия войны. За что она выпала на нашу долю? Наверное, нет в России дома, где бы не плакали о погибших. М да И эта ужасная станция, где мы стоим вторую неделю Я до конца своих дней буду помнить морозные узоры на окнах Все это камнем лежит на сердце И я молю Бога, чтобы у меня хватило сил не показывать этого Я не оторву вас от дел, Александр Свет Васильевич Аннушка, ты никогда... Уделите внимание, скромный переводчице отдела печати при управлении делами Совета Министров и Верховного Правления. Я заменил бы этот длинный титул одним словом. Каким? Любимая. Звезда любви приветная, Ты у меня... Заветная Какие бы ни были обстоятельства, но когда я бываю с тобой У меня всегда такое чувство, что меня несет на гребне волны А может просто этот кабинет похож на кают. Ну да, спасибо службе моей охраны Здесь много моих любимых вещей. Вот это книжная полка. Да. Это книги, которые мне дарили. Между прочим, морскую тактику мне надписал сам адмирал Макаров. Вот эта фотография Нансона тоже память. А в цехе что вы храните, адмирал? Золото. М -м. Не верите? Я не подозревала, что вы столь состоятельны Я не шучу Там золотое оружие, полученное за порт Артур Как унести все это, когда мы, наконец, покинем поезд? Мы соединим мой и ваш багаж Я дрожу только шкатулкой с вашими письмами Неужели вы сохранили их до сих пор? Я перечитываю их иногда, когда вы очень заняты делами Это мне заменяет разговор с вами. Когда мы раньше расставались, я жила от письма до письма. Каждый день я выходила навстречу почтальону. Иногда он говорил мне извиняющимся тоном, сегодня письма нет. И, вероятно, все мои чувства тогда были написаны на моем лице, потому что он уходил почему-то в смущении. Сегодня в Батуми с утра отвратительная погода, напоминающие наш Петроградский сентябрь. Дождь, туман, холод и удивляющие в эту пору цветущие магнолии и камелии, покрытые царственными по красоте белыми и ярко-розовыми цветами. Как я хотел бы послать вам эти цветы, способные поспорить с розами, Они достойны, чтобы смотреть на них Думать о вас Это вы писали мне в Ревель В феврале семнадцатого года Мне тогда в Ревеле вручили от вашего имени Ландыши Уж не знаю, где их вырастили Не знаю Целую корзинку А мы уезжали вечером в Гитингфорс я срезала все цветы и положила в чемодан. Ехали мы помню, на Ледоколе почему-то очень долго. Когда я по приезде открыла чемодан, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией. Боже мой, это было так давно, что, кажется, происходило не с нами. Не было дня за эти годы, чтобы я не вспоминала вас. Вот и выходит, что я вас люблю. Я вас больше, чем люблю. Союзное командование оказалось перед трудным выбором, господа. После взятия Иркутска частями Красной Армии нам был вручен ультиматум красных черемховских партизан, в котором говорилось, что если союзные войска возьмут под защиту Верховного правителя и его совет министров и осуществят конфискацию золотого запаса, нам отрежут путь на восток. Партизаны готовы взорвать мосты на магистрали. В таких условиях вырабатывалось наше совместное решение. Итак, господин генерал, каковы же окончательные формулировки? Поезда адмирала и золотой под литером стоят под охраной союзных держав. Иными словами, когда обстановка позволит, поезда эти будут выведены под флагами Англии, Соединенных Штатов, Японии, Франции и Чехословакии. Как я понимаю, у союзников по этому поводу возражений нет? Нет. Нет. нет. Из-за перегруженности дороги может быть так, что состав адмирала придется прицепить к одному из наших проходящих поездов. Ну, это уже детали. А согласится ли с этим господин Колчак? Я думаю, что при сложившихся обстоятельствах трудно предложить ему что-то большее. В конце концов, союзники делают, что в их силах для спасения этого отставного русского моряка. Полковник, еще месяц назад генерал Жанен уверял этого отставного моряка в уважении и безграничной преданности. Ш -ш, никому об этом не говорите теперь, Бержером. Второе. Станция Нижний Удинск будет объявлена нейтральной. Но охранять составы поручается Чехом. Да-да, это тоже согласовано. В случае столкновения конвоя, ну, остатков конвоя адмирала с Нижнеудинскими властями надлежит разоружить обе стороны. В остальном господину Колчаку предоставляется полная свобода действий. Документ датирован 13 января 1920 года. Прекрасно! Мы сделали важное дело. Благодарю вас, господа. Всего, Всего, Всего. доброго. Судя по документу, полковник, которым так довольны генерал и все остальные союзники, мы хотим стать над схваткой в ожидании победы сильнейшего. Ваше мнение, полковник? Кто же примет этот блеф за чистую монету? Я перестаю понимать происходящее. Что случилось в мире, полковник? Почему исчезают из человеческого бытия такие понятия, как благородство, великодушие, «Верность слову?» «Я знаю чехов, как уживчивых, щепетильных людей, наделенных добротой и чувством юмора. Но почему на чужой земле превращаются они в пьяную ораву, хватающую на своем пути все, что попадет под руку?» «Что общего нашлось у японцев с разнузданной атаманщиной?» «Ну какие причины заставляют американцев, которые кичатся своим свободолюбием, брататься с большевиками?» Да не лучшим образом ведем себя и мы Да, бедный адмирал Последняя фраза в гарантийном документе Союзного командования Снимает с нас всякую ответственность Боюсь, что союзные флаги Которыми осенил генерал Жанре отступление адмирала Понадобятся только ему на гроб Ну, Зачем так мрачно, Баржерон? Не узнаю вас Русская действительность Отрицательно сказывается На вашем мироощущении